Глава 29. Исход. Судя по количеству пыли, которая начала виться вокруг Шуйской, ей противником следовало бежать. Причём как можно быстрее. Надо помочь, неуверенно произнесла р а л и встав рядом со мной. Только дайте мне нормальную пыль, это никуда не годится. Она провела рукой, и перед ней возник ворон. Только собирался он несколько медленнее, чем обычно. Да и был каким-то несуразным. Тем временем внизу началась схватка. Света создала несколько десятков ледяных снежков и запустила их в противников. В ответ в ее сторону посыпались стихийные техники и выстрелы. ы б е с т и довольно произнес испанец, после чего обратился к нам. «Вы ждите здесь, а я помогу своей старой подруге. В здании больше никого нет, так что вам ничего не грозит». Сказав это, он вновь облепил свое тело пылью и выпрыгнул из окна. по пути швырнув десяток штырей в пулеметчиков. Тех прошло насквозь и на мгновение прибило к земле. Следом ранговая пыль рассеялась и вновь собралась в смертоносное оружие. Такое ощущение, что техника испанца была самонаводящейся. Шуйская никак не отреагировала на появление неожиданного союзника и продолжила методично уничтожать противников. Вокруг нее возник небольшой снежный вихрь, от которого отлетали как пули, так и запущенные техники. Сама же директриса молниеносно перемещалась между врагами, оставляя после себя оторванные руки, головы и прочие части тела. А вот с фланга показались две до боли знакомые фигуры. «Цветковые», — процедил я. «Осталось понять, на чьей они стороне». Ответ мы получили практически сразу, так как рядом с ними появились наемники и начали раскладывать какую-то крупнокалиберную пушку. Сестры же что-то им говорили, указывая в сторону Шуйской и Испанца. «Это разряжатель!» — в голосе Райли послышалась паника. «Если из этой штуки попасть по кому-то из наших, у них моментально разрядится пыль! Черт, они же не видят, откуда им прилетит! Надо что-то сделать!» Вместо слов я создал крылья, приготовившись п и к и р о в а т ь и попытаться отвлечь их на какое-то время. Но в последний момент Райли схватила меня за руку. «Ярик, дай мне пыль! Я могу помочь!» И вот что сейчас делать? Мне бы очень не хотелось получить удар в спину. С другой стороны, если бы Райли желала мне зла, то могла просто не спасать в коридоре. Приняв решение, я снял с пояса мешочек с запасной пылью и кинул его сестре. «Не заставляй меня пожалеть о сделанном выборе». Джонс закрыла глаза, синхронизируясь с полученной пылью, после чего также создала крылья и произнесла. «Готово!» Я повернулся в сторону Минами. «Закрой дверь в кабинет и никуда не лезьте. Испанец сказал, что в здании никого нет, так что тут должно быть безопасно. Просто дождитесь нас». «Хорошо», — ответила сестра. Тем временем Ханака вернулась из коридора, держа в руках автомат. Я одобрительно кивнул тете, после чего ловко выпрыгнул на улицу и спикировал в сторону наемников. Райли последовала вслед за мной. Не знаю, что бы произошло, если бы нас заметили, но, к счастью, противники не следили за небом, полностью сконцентрировавшись на сборе пушки. Я на всей скорости врезался в одну из сестер, отчего та отлетела на несколько метров, но все же быстро вскочила и приготовилась драться. К этому моменту Райли уже снесла головы двум наемникам и, самое главное, уничтожила почти собранное оружие. «Как интересно!» — произнесла Дарья Цветкова. «Насколько мне известно, вы оба должны быть мертвы. Предлагаю исправить это досадное недоразумение», — с улыбкой на лице добавила ее сестра. Вокруг последней начали летать на электризованные кинжалы. «Ярик, уходи, я их задержу!» — сказала Райли, встав передо мной. в о т и там задержишь, предательница?» — рассмеялись Цветковы. «Тебе вообще не стоило вмешиваться в драку со своим четырнадцатым уровнем!» Вторая сестра тоже хотела что-то добавить, но внезапно развернулась и выставила перед собой спаренные клинки. А в следующую секунду в них ударил мощнейший воздушный таран. Петр Петрович появился неожиданно, но очень вовремя. По силам он уступал наемницам, но при этом был намного опытнее. Мы не стали ждать и синхронно рванули в сторону Маши Цветковой. Райли резко взмыла вверх, отвлекая противницу. Тем временем я использовал рой. Глупо надеяться, что подобная атака пробьет ее защиту. Но в данной ситуации нужно использовать все имеющиеся приемы. Одно радовало. Используемый режим боевого транса сравнивал нас в скорости. Так что какие-то проблемы мы точно сможем создать. Наверное. Мария смогла подловить момент, когда Райли опустится достаточно низко и, сделав неожиданно высокий прыжок, хлёстким ударом в голову о т п р а в и л а с е с т р у в нокаут. Та упала вниз и, пролетев по земле метров пять, врезалась в стену, после чего её засыпало отвалившимися кусками здания. «Одна готова!» — с ухмылкой произнесла Цветкова. И в ту же секунду её тело начало окутываться снежной коркой. «Что? Какого черта?» Рядом с ней появилась Света. Она мощным ударом подбила той ноги, отчего Мария упала на колени, и сразу свернула ей шею. Ранговая пыль наемницы никак не успела этому помешать. «Я же говорила, что убью вас!» — ледяным тоном произнесла Шуйская. Все ее тело было покрыто вражеской кровью, а в глазах искрило безумие. е н е т послышался крик второй сестры. Она яростно вонзила каменное копье в ногу егеря и сильнейшим ударом отправила того в полет. Но дальше ничего не успела сделать, потому что возле нее появился испанец, пронзивший девушку сразу десятком дротиков. Даже несмотря на высокий ранг наемницы, Титану они были не ровня. Я подбежал к Райли и проверил ее пульс. Живая. Но ей точно был необходим перерыв. Вторая серьезная травма за день — это не шутки. так и коньки отбросить можно». Постепенно вихрь вокруг Шуйска испадал. «Спасибо за помощь, Густаво», — произнесла директриса и осмотрелась по сторонам, но врагов больше не было. Испанец на мгновение поморщился, но потом улыбнулся. «А ведь я тебе по секрету своими озвучил». «Да брось, какие тут теперь секреты?» Света достала из кармана мобильный телефон и набрала чей-то номер. «Говори». Чем дольше она слушала, тем более мрачной становилась. «Поняла», — наконец-то произнесла Шуйская. «Кирилл, продолжайте поиски. Я скоро буду». Сразу за этим она выключила связь и положила трубку обратно в карман. «Что там?» — не выдержал я. «Император мертв», — сухо ответила директриса. «Орловая в плену, а Панкратов с частью армии отступает к Москве». «Мерда!» — дерьмо, — выргался испанец. Но почему отступает, и что с остальными наследниками? Георгий на стороне заговорщиков, как и большая часть знати. Во время передела власти все будут пытаться ухватить кусок пожирнее. Про остальных Романовых ничего не известно. На некоторое время повисла напряженная тишина. Когда п р о и с х о д и т события такого масштаба, довольно непросто быстро сообразить, что делать дальше. «Пойдем с нами, Вести», — предложил испанец. «Манс сможет обеспечить тебе защиту». шуйская покачала головой не могу катя сегодня не добралась до академии а значит велика вероятность что она у них в руках я не улечу без дочери титан не стал спорить с шуйской никто не смог бы переубедить мать спасать своего р е б ё н к а в разговор вмешался появившийся егерь он сильно хромал на ногу но в целом выглядел сносно ярослав г д е х а н а к а сминами с ними в с ё в порядке наверху указал я на четвертый этаж Все хорошо, не волнуйтесь. Тем временем испанец создал несколько штырей и зачем-то запустил их в головы и без того мертвых врагов. Надо уничтожить чипы. Если тебя считают мертвым, не будем их переубеждать. Тогда надо то же самое проделать и с другими наемниками, сказал я, вспомнив про несколько трупов зданий и пятерку у забора. Наверняка я и там засветился. Неожиданно Шуйска повернулась в сторону главных ворот. нет времени «Вражеское подкрепление уже близко. Уходите!» Испанец вновь закинул ралли к себе на плечо и приготовился отступать. А вот егерь, как мне показалось, не собирался никуда уходить. «Сколько человек могло вас увидеть?» — спросил преподаватель у Титана. «Пятеро лежит там, за забором». Он указал направление. «Остальные в здании. А тех, кто был в тайной канцелярии, я уже позаботился». Петр Петрович кивнул. «Я ими займусь, а вы уходите». хорошо «Согласился я. «Только заберем минами с Ханака». «С ними ничего не сделают. Ты мертв. А значит, ворону больше неинтересно составу в о а д ц К тому же, чем больше вас, тем сложнее бежать». Егерь подошел ко мне и положил руку на плечо. «Ярослав, ты мне доверяешь?» «Да», — сразу ответил я. «Значит, поступи как советую. Все будет хорошо». Тем временем Шуйская спокойно двинулась вперед, а ее тело снова окутал снежный вихрь. «Нам пора!» — выкрикнул испанец. Я двинулся за Титаном, но, сделав несколько шагов, обернулся и посмотрел в спины уходящих Шуйской и Егерева. «Я вернусь, вернусь, я отомщу за вас!» — обещаю. Конец пятой книги «Это было неожиданно, но...» — читал Мироненко Юрий.